«Неужели?» Питер Соломон снова принялся вышагивать вокруг стола. Там, в храмовом зале, когда смерть казалась близка и неминуема, я взглянул на рисунок, и почему-то, затмевая все метафоры и аллегории, мне бросилась в глаза самая суть изложенного в символах. Он резко развернулся к Лэнгдону. «Рисунок указывает точное местонахождение утраченного слова». «Что-что?» Лэнгдон неуверенно шевельнулся, испугавшись, что перенесенное потрясение все-таки не прошло для друга бесследно. «Роберт. Легенды всегда называли масонскую пирамиду именно картой. Причем картой особого рода, чье назначение привести достойного к утраченному слову». Соломон постучал пальцем по листу бумаги с рисунком. «Поверь, эти символы составляют именно то, что обещано в легенде. Карту. Схему с конкретным указанием, где искать лестницу, ведущую к утраченному слову. Лэнгдон ответил натянутым смешком и осторожно попробовал достучаться до друга. «Даже если бы я верил в легенду о масонской пирамиде, разве это карта? Сам посуди, на карту совсем не похоже». Соломон улыбнулся. Иногда достаточно просто посмотреть свежим взглядом, и знакомая картина предстанет в новом свете». Лэнгдон посмотрел, однако ничего нового не увидел. «Ответь мне на такой вопрос», — сменил тактику Питер. «Ты знаешь, почему масоны закладывают краеугольный камень строго в северо-восточном углу здания?» «Конечно» потому что именно туда падают первые лучи утреннего солнца. Так вы символически отображаете способность архитектурных сооружений вырастать из земли навстречу свету. Именно. Так может, стоить поискать озарение именно там? Он показал на рисунок. В северо-восточном углу. Опустив глаза, профессор отыскал взглядом самую правую клетку в верхнем ряду. Там красовался символ «Стрелка, указывающая вниз». «Стрелка, направленная вниз», — произнес вслух Лэнгдон, пытаясь понять, что имел в виду Питер. То есть под хередомом? «Нет, Роберт, не под», — возразил Сламон. «Думай, это не метафорический лабиринт. Это карта. А на картах стрелка вниз означает... Юг? удивленно протянул Лэнгдон. Точно, похвалил Соломон, расплываясь в радостной улыбке. Южное направление. На карте вниз – это к югу. Скажу больше. На карте Хередом это не аллегория небес, а привязка к местности. Масонский храм? Выходит, карта указывает куда-то на юг от этого здания? Слава богу. — рассмеялся Соломон. — Наконец-то озарение! Лэндон еще раз внимательно осмотрел рисунок. — Но, Питер, даже если ты прав, к югу от этого здания может означать любую точку на его географической широте, а это 24 тысячи миль. — Нет, Роберт, ты забываешь про легенду, согласно которой утраченное слово скрыто здесь, в округе Колумбия. Так что отрезок заметно укорачивается, а еще, согласно той же легенде, лестницу должен прикрывать большой камень, на котором знаками древнего языка высечена надпись «Своего рода зарубка для достойного, чтобы он не прошел мимо». Лэнгдон по-прежнему с трудом верил в серьезность легенды, и хотя он не мог похвастаться доскональным знанием города, позволяющим представить в подробностях все, что находится к югу от масонского храма, никаких гигантских камней с насечками, прикрывающих подземные лестницы, в Вашингтоне не наблюдалось. «Надпись на камне», — продолжал тем временем Питер, «находится прямо перед нашими глазами». Он постучал пальцем по третьему ряду клеток. «Вот она, эта надпись, Роберт. Ты разгадал тайное послание». Ошеломленный Лэндон уставился на семь выстроившихся в линейку символов. Разгадал? Он не имел ни малейшего представления, что могут значить эти семь разрозненных картинок, однако готов был побиться об заклад. Сооружений с подобной атрибутикой в столице не наблюдалось, а уж тем более гигантских камней, прикрывающих собой лестницы. «Питер», — признался он, — Я не вижу здесь никакого озарения. И не припомню в округе Колумбии ни одного камня с подобной символикой. Соломон похлопал его по плечу. — Ты много раз проходил мимо него, не замечая. Как и все мы. Он красуется на самом виду, как мистерии. А сегодня, увидев эти семь символов, я моментально осознал, что легенда гласит чистую правду — Утраченное слово действительно скрыто в округе Колумбия и действительно находится у подножия длинной лестницы под огромным камнем с надписью. Лэнгдон заинтригованно молчал. Роберт, я думаю, сегодня ты заслужил право узнать истину. Профессор во все глаза уставился на друга, пытаясь переварить услышанное. Ты хочешь сказать мне, где находится утраченное слово? — Нет, — с улыбкой поднимаясь на ноги ответил Соломон. — Показать. Спустя пять минут Роберт Лэнгдон пристегивался ремнем безопасности, устроившись рядом с Питером Соломоном на заднее сиденье Кадиллака Эскалейт. Едва Симкинс уселся за руль, как на парковку вышло Сато. «Мистер Соломон», — проинформировала она, закуривая, — «я позвонила по вашей просьбе». «И?» — поинтересовался он через приоткрытое окно. «Приказала вас впустить. Ненадолго». «Спасибо». Сато посмотрела на Соломона долгим, изучающим взглядом. «Должна сказать, просьба весьма необычная». Питер с загадочным видом пожал плечами. Директор, решив не углубляться, обошла внедорожник и постучала Лэнгдону в противоположное окно. Он опустил стекло. «Профессор!» — начала она, ни капли не смягчившись. «Ваша помощь, хоть и вынужденная, сегодня сослужила нам большую службу, поэтому спасибо!» Глубоко затянувшись, она выдохнула дым. «Однако примите напоследок мой совет!» Когда в следующий раз ответственное лицо из ЦРУ сообщит вам, что государственная безопасность под угрозой...» Глаза ее полыхнули черным огнем. «Свое мнение оставьте у себя, в Кембридже!» Лэнгдон хотел было ответить, но директор Иноуэ Сата уже развернулась и чеканным шагом направилась на другую сторону парковки, к вертолету. Симкинс непроницаемым лицом посмотрел на пассажиров. «Готовы, господа?» «Секундочку», — попросил Питер Соломон. Вытащив сложенную полоску темной материи, он вручил ее Лэндону. «Роберт, прежде чем мы отправимся, надень, пожалуйста, вот это». Профессор в замешательстве пощупал ткань. Черный бархат. И только развернув, он догадался, что именно держит в руках. Масонскую повязку на глаза — традиционный элемент облачения кандидатов на церемонии посвящения в первый градус. «Это еще зачем?» «Тебе не надо видеть, куда мы едем», — пояснил Питер. Лэнгдон посмотрел на друга. «Поэтому на время поездки ты завяжешь мне глаза?» «Моя тайна». Мои правила, усмехнулся Соломон.